Глава вторая. Составляем полную картину. Чтобы оценить влияние передовых технологий четвертой промышленной революции и научиться направлять их в позитивное русло, надо принять стратегию, которую Джон Хаггел назвал «Стратегией масштабирования» «Зум-ин, зум-аут». В нашем контексте мы будем увеличивать масштаб, вглядываясь в детали, чтобы понять свойства и предугадать потенциально разрушительные эффекты каждой технологии. Этому посвящена часть вторая. Но еще важнее – возможность уменьшить масштаб, рассматривая всю картину в целом. Это позволит увидеть и закономерности, связывающие технологии и способы их влияния на нас. Если лидеры сосредоточатся на системах, а не технологиях, рассматривать технологические изменения четвертой промышленной революции будет легче. Но сможем ли мы глубоко осознать, как технологии преобразуют важные для нас производственные, правительственные и общественные системы, не пытаясь проникнуть в суть этих технологий? С такой задачей сталкиваются многие из нас, и ее можно решить с помощью двустороннего подхода. Одна его сторона — узнать о каждой технологии столько, чтобы получить минимальный уровень понимания и найти для нее место в общей картине. Это облегчает обоснованные дискуссии с экспертами, проверку идей и поиск возможностей для создания ценностей. Часть вторая этой книги дает читателю именно такой уровень понимания 12 технологий, движущих четвертую промышленную революцию. Настоящая глава использует вторую сторону этого подхода. Мы стараемся составить полную картину и оценить динамику четвертой промышленной революции, рассматривая общие тенденции и связи между новейшими технологиями. Это позволит понять их взаимодействие и совокупное влияние на наш мир. Он так быстро меняется, что нам особенно необходимы общие, фундаментальные знания, ведь актуальность сегодняшних технологических прорывов будет теряться при дальнейшем развитии и в будущих сферах применения. Эта глава посвящена только общим аспектам технологии четвертой промышленной революции. Отложив рассмотрение деталей конкретных технологий, мы разберемся, что их объединяет и как они сочетаются, оказывая на нас комплексное влияние. Уменьшая масштабы и составляя полную картину, мы увидим, что эти новейшие технологии основываются на цифровых системах и расширяют их, быстро масштабируются благодаря цифровой совместимости, проникают в материальные объекты, включая нас самих, комбинируются неожиданными и иногда вредными способами, создавая как преимущества, так и проблемы. Самый понятный и очевидный аспект технологии четвертой промышленной революции заключается в том, что они очень существенно расширяют и преобразуют цифровые системы. Технологии четвертой промышленной революции связаны друг с другом тем, что все они основаны на цифровых технологиях и сетях, созданных во время третьей промышленной революции. Те, в свою очередь, созданы на основе электрических сетей, созданных при второй промышленной революции. Ни одна из обсуждаемых здесь технологий не могла бы существовать без достижений в разработке методов обработки, хранения и передачи информации, изменивших мир за последние 60 лет. Из этого можно было бы сделать вывод, что все новые технологии — это просто продолжение цифровой революции. Но есть принципиальное отличие – технологии четвертой промышленной революции способны разрушить даже сегодняшние цифровые системы и создать совершенно новые источники ценностей. Те цифровые технологические прорывы, которые с трудом воспринимаются сегодняшними предприятиями, превратятся в базовую инфраструктуру, которая в завтрашних бизнес-моделях будет приниматься как должное. Сейчас мы понимаем, что к интернету нельзя относиться просто как к способу применения электрических сетей. Несмотря на то, что интернет основан на передаче электрических сигналов, он стал совершенно новой экосистемой создания ценностей, которую невозможно было бы представить, оставаясь в рамках мышления второй промышленной революции. И точно так же вряд ли можно будет говорить об алгоритмах, обучающихся на неструктурированных данных, просто как о применении цифровых вычислительных мощностей. Четвертая промышленная революция породит такие экосистемы создания ценностей, которые невозможно представить, оставаясь в рамках мышления Третьей промышленной революции, и заставит нас смотреть далеко за пределы нынешних цифровых потрясений в новые горизонты проблем и возможностей. Второй аспект технологии Четвертой промышленной революции заключается в том, что они будут распространяться с экспоненциально растущей скоростью. Чем быстрее распространяется новая технология, тем острее перед нами стоит задача адаптации к ее деструктивным воздействиям. Технологии Четвертой промышленной революции проникнут в нашу жизнь гораздо быстрее, чем технологии предыдущих революций. потому что будут распространяться по цифровым сетям третьей промышленной революции. Эти сети ускоряют даже производство материальной продукции, способствуя передаче знаний и идей, а полностью цифровые продукты и сервисы и вовсе тиражируются с крайне низкими издержками. Потребовалось 75 лет, чтобы число пользователей телефона достигло 100 миллионов, но число пользователей интернета достигло этой отметки меньше, чем за 10 лет. Чем быстрее распространяются технологии четвертой промышленной революции, тем сильнее их влияние на инвестиции, производительность труда, организационные стратегии, промышленные структуры и индивидуальное поведение. Компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта, возникают и приобретаются в экспоненциально растущем темпе, при этом применение все более интеллектуальных алгоритмов быстро увеличивает производительность труда. Хороший пример — чат-боты для облегчения и постепенной замены, живой поддержки и взаимодействия с потребителями. Эти сущности могут распространяться по цифровым каналам, но технологии четвертой промышленной революции будут действовать не только в виртуальной сфере. Третья промышленная революция позволила материальным продуктам дематериализоваться, абстрагироваться и полностью превратиться в код. Так произошел сдвиг от аналоговых, виниловых и кассетных аудиозаписей к цифровым компакт-дискам, а затем к полностью цифровым объектам — файлам, которые можно распространять через интернет. Технологии четвертой промышленной революции значительно увеличат возможности обратных процессов, в которых информация используется для производства разнообразных материальных объектов, действий и услуг. Например, 3D-принтеры уже умеют создавать очень многое, от деталей двигателей до продуктов питания и живых клеток. Благодаря интернету вещей мы сможем давать нашим персональным виртуальным помощникам команды, чтобы те гасили свет в комнате или включали отопление. Роботы, дроны и самоуправляемые машины уже учатся взаимодействовать с миром естественными способами. Компании встраивают эти новые возможности в свои продукты и предлагают новые категории услуг. Так, компания UPS сейчас предлагает услуги 3D-печати и сканирования почти в 100 магазинах по всей территории США, позволяя клиентам создавать прототипы, испытывать их и получать модели персональных аксессуаров, не покупая дорогое специализированное оборудование. Технологии четвертой промышленной революции не остановятся на проникновении во все объекты окружающего мира. Они станут частью нас самих. Некоторые люди уже ощущают смартфоны продолжением себя. Современные внешние устройства, от носимых компьютеров до гарнитур виртуальной реальности, почти наверняка будут имплантироваться в человеческое тело и даже в мозг. Экзоскелеты и протезы увеличат нашу физическую силу. А достижения нейротехнологий помогут улучшить когнитивные способности. Мы научимся точнее манипулировать собственными генами и генами наших детей. Прогресс в этих направлениях поднимает важный вопрос. Как провести черту между человеком и машиной? Что значит быть человеком? Еще один общий аспект технологии четвертой промышленной революции состоит в том, что их мощь усиливается, когда они комбинируются и производят инновации. Развиваясь и принося коммерческую выгоду, технологии всегда приводили к развитию других технологий. Так было еще в те времена, когда паровой двигатель помог автоматизации фабрик и распространению железных дорог. История показывает, что небольшое число фундаментальных общецелевых технологий оказывало огромное влияние на экономику по всему миру. На их основе создавалось множество более специализированных технологий и способов их применения. У каких технологий наибольшие шансы стать фундаментом четвертой промышленной революции? Никто не может с уверенностью предсказать это. Но более сотни мировых экспертов по новейшим технологиям считают, что это будут искусственный интеллект, распределенные реестры и новые вычислительные технологии. Кроме того, колоссальное влияние на другие сферы могут оказать энергетические и биологические технологии. Большой вклад могут внести и другие, часто недооцениваемые технологии, например, передовые материалы, необходимые почти во всех сферах, и средства виртуальной и дополненной реальности, создающие новые способы восприятия мира. Такие прогнозы имеют смысл, поскольку легко представить, Какие преимущества получат остальные технологии от применения более эффективных алгоритмов, более мощных компьютеров и физических материалов с новыми свойствами? Здесь надо учитывать множество потенциальных взаимодействий и обратных связей. Например, улучшенный искусственный интеллект на более мощных компьютерах ускорит получение новых материалов, которые позволят создавать еще более мощные компьютеры. Из новых материалов можно будет делать аккумуляторы с большей емкостью и меньшим весом, открывая все новые возможности для роботов и дронов и так далее. На стыках технологий могут возникать все более удивительные и многообещающие прорывы. Это значит, что общественные и частные организации, не способные изменить свои изолированные, вертикально ориентированные организационные структуры, скорее всего будут все меньше контролировать ситуацию. Наконец, все технологии четвертой промышленной революции объединяют то, что они будут создавать похожие преимущества и похожие проблемы. Как отметил экономист Дон Будро, сто лет назад даже богатейший человек мира не смог бы купить телевизор, билет на трансатлантический перелет, контактные линзы, противозачаточные таблетки или курс антибиотиков. А сегодня все это доступно для рядового жителя страны с развитой экономикой. Ценность этих новых продуктов и услуг сложно выразить в денежном эквиваленте. Технологии четвертой промышленной революции столь же сильно расширят выбор для потребителей, сократив расходы и повысив качество, и будет также сложно выразить созданную ими дополнительную ценность количественно. Наверное, самое большое беспокойство по поводу четвертой промышленной революции вызвано тем, что новые ценности могут распределяться несправедливо, а усиление неравенства приведет к подрыву социального единства. Одна из угроз, способных обострить неравенство в результате четвертой промышленной революции, это монополизация власти. Например, уже сейчас Google контролирует почти 90% глобального рынка контекстной рекламы, Facebook – 77% мобильного трафика социальных сетей, а Amazon – почти 75% рынка электронных книг. Как предупреждает ОСР, в будущем сложные самообучающиеся алгоритмы могут вступать в сговор для повышения цен так, что это будет невозможно доказать. И если станет возможным создание универсального искусственного интеллекта, который разовьется до сверхинтеллекта, то первопроходцы в этой области смогут доминировать на многих рынках. Беспокойство о возможном неравенстве можно несколько сгладить тем, что структуры и возможности многих технологий четвертой промышленной революции в разной степени децентрализованы. Например, блокчейн работает как распределенная платформа для прозрачных и анонимных транзакций, а 3D-печать в долгосрочной перспективе ведет к демократизации производства. Даже биотехнологии, позволяющие модифицировать геном, сейчас доступны людям со скромным финансовым положением. Демократизация в этом контексте означает, что технологии становятся доступнее по мере глобального распространения цифровой инфраструктуры и знаний. Означает ли это, что решения относительно технологий и их роли в промышленности и обществе тоже будут приниматься демократическим путем? Это нам еще предстоит увидеть. В главе 3 мы вернемся к этому вопросу, поговорив о том, как внедрять общественные ценности на этапе разработки технологий, как определять нормы и демократизировать процессы разработки и принятия решений, которые часто работают по принципу «черного ящика». Еще одна важная и широко обсуждаемая проблема – влияние на уровень трудоустройства. Многие профессии подвержены риску автоматизации. Этот риск гораздо выше, чем во время предыдущих промышленных революций, а быстрое распространение технологий означает быструю потерю работы все большим числом людей. При этом новые рабочие места в передовых технологических сферах сегодня появляются реже, чем в предыдущие десятилетия. Рабочие места в новых отраслях требуют технических знаний и физических навыков, что создает проблемы для работников с низкой квалификацией. В странах с развитой экономикой большинство новых рабочих мест занимают фрилансеры, временные сотрудники, работники с частичной занятостью и представители гигномики. У них нет тех законодательных гарантий и социальных преимуществ, какие есть у штатных сотрудников. Например, в США 94% новых рабочих мест, появившихся в 2005-2015 годах, созданы на условиях альтернативной формы занятости с ограничениями в социальной защите, трудовых правах и даже сколько-нибудь значимом контроле со стороны работников. с этой точки зрения технологии четвертой промышленной революции выглядят как угроза праву человека делать выбор используя и применять свои навыки и интересы способная лишить новое поколения работников удовлетворенности и стабильности для решения этой проблемы потребуются новые нормативные требования к нестандартным условиям работы инвестиции в обучение взрослого населения и упреждающая политика трудоустройства Потребуются также новые подходы к системам социальной защиты и к роли трансфертных платежей. В большинстве стран трансфертные платежи, чаще всего представленные в виде правительственных расходов и социальных программ, играют важную роль в перераспределении рыночных доходов. Например, структурное неравенство в Швеции больше, чем в США, Сингапуре, Мексике и Турции. Но после вычета налогов и трансфертных платежей коэффициент Gini становится меньше, чем во всех этих странах. Предлагаются разные варианты решения этой проблемы. Например, универсальный основной доход, средства из которого можно получать с помощью налога на роботов. Известно, что такой законопроект рассматривается в Сан-Франциско. Однако в докладе 2017 года об инклюзивном росте и развитии Inclusive Growth and Development Report 2017, представленном на Всемирном экономическом форуме, говорится, что правительства должны более основательно подходить к вопросу усиления инклюзивного роста, возможности для проведения внутренних структурных реформ выходят далеко за пределы налогов и трансфертных платежей. примечание редакции. Инклюзивный рост. Экономический рост, способствующий решению социальных проблем. Кроме потенциального влияния на экономическое неравенство, четвертая промышленная революция может привести к серьезным негативным последствиям для целого ряда областей. Далее перечислены некоторые из этих последствий, отмеченные экспертами в докладе о глобальных рисках и подробнее рассматриваемые в главах раздела 2. Технологии четвертой промышленной революции могут открыть широкие возможности для создания оружия массового поражения, например, биологического оружия на основе биотехнологий. Новые материалы, например, полученные с помощью нанотехнологий, могут вредить окружающей среде или здоровью людей, и это может проявиться только при широком распространении этих материалов. Достижения в области экологически чистой энергии могут дестабилизировать геополитическое положение, подорвав экономику стран, зависящих от добычи ископаемых видов топлива. Попытки изменения климата посредством геоинжиниринга могут привести к неожиданным последствиям и нанести необратимый ущерб экосистеме. Достижения в области квантовых вычислений могут сделать бесполезными протоколы безопасности, используемые в интернете. Широкое распространение искусственного интеллекта, работающего по принципу черного ящика, может сделать экономические системы более уязвимыми и нестабильными, скрыв механизмы подотчетности, необходимые для принятия решений, например, в конфликтных ситуациях. Достижения нейротехнологий могут скомпрометировать свободу выбора человека и открыть новые возможности для манипуляций, побуждающих людей переходить по ссылкам, покупать определенные товары или совершать другие поступки. Управлять этими внешними последствиями будет невозможно, если мы продолжим полагаться на существующие модели управления, медленные и консервативные. Например, Федеральному управлению гражданской авиации США потребовалось 8 месяцев, чтобы предоставить компании «Амазон» экспериментальное разрешение на полеты для тестирования одной из моделей дронов. За это время модель устарела, а «Амазон» провел испытания в Канаде и Великобритании. Как говорится в главе 3, И в заключении, миру срочно нужны новые подходы к управлению, пересматривающие не только содержимое нормативных актов и стандартов, но и сами механизмы их создания. Необходимо найти новые подходы к управлению технологиями, служащие общественным интересам, отвечающие нуждам человека и в итоге позволяющие нам почувствовать себя частью действительно глобальной цивилизации. Чтобы достичь этого, мы в первую очередь должны решить, какие потребности человека связаны с технологиями и как нам внедрять общечеловеческие ценности в новые технологии, меняющие мир. Этот важнейший вопрос мы рассмотрим в следующей главе. Итоги главы Эффективный способ глубже понять четвертую промышленную революцию – использовать двусторонний подход, который можно назвать «стратегией масштабирования» – «зум-ин», «зум-аут» – важны обе стороны этого подхода. Первое. Получить минимальный необходимый уровень понимания ряда технологий и их возможностей, чтобы лучше оценить их потенциал и способы применения. Вторая – составить полную картину, разобравшись в связях между технологиями и вызванными ими системными изменениями. Все технологии четвертой промышленной революции имеют некоторые общие аспекты, связанные с теми системными изменениями, которые мы наблюдаем. Чтобы взглянуть на происходящее с общего, системного уровня, следует рассмотреть четыре общих аспекта динамики развития технологий. первый Технологии четвертой промышленной революции существенно расширяют и преобразуют цифровые системы. Второй. Технологии распространяются с экспоненциальной скоростью, проникая в материальные объекты и в нашу жизнь. Третий. Разрушительная мощь технологий усиливается по мере того, как они комбинируются и запускают очередной цикл инноваций. Четвертый. Разные технологии создают похожие преимущества и проблемы. Преимущества и проблемы перспективных технологий связаны с такими важными вопросами, как неравенство, безработица, демократия, суверенитет, экономическое развитие, здоровье и безопасность. Чтобы успешно справляться со скоростью и масштабностью влияния технологии четвертой промышленной революции, потребуются новые, более гибкие модели управления для частного сектора, общественных организаций, а также для правительств и традиционных регуляторов. Мы должны создать новые, более гибкие и приспособленные к будущим реалиям формы управления, включая нормы, стандарты и практики, которые будут учитывать всеобщие интересы.